ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Отставку с профессором Вивиком Качаром предварительно согласовали. Несколько десятилетий его преподавательской деятельности были для него годами радости. Он вдохновлял молодые умы, проводил собственные исследования квантовой природы сознания. Он был ярым приверженцем школы Пенроуза-Хеймрофа. Но, как и все страсти, его эмоции со временем, естественно, поутихли. Его ежедневные обязанности и лекции часто становились скорее скучными, чем приносящими удовольствие. К тому же и здоровье его стало сдавать. Ему шел 75-й год. Рак простаты был не слишком агрессивным по своей природе, но хирургическая операция и лекарства истощили его запасы энергии. Доктора заверили Качара, что годы его далеко не исчерпаны, но он был в достаточной мере реалистом, Человек не может вечно держать голову в высоких царствах теоретической нейрохимии и знал, что никаких гарантий не существует. В общем и целом, Качар был рад избавиться от своих факультетских обязанностей. Он знал, что должен беречь силы. Занимаясь всякими мелочами по дому, ухаживая за своим садом и даже время от времени, садясь за последний свой научный труд — исследование ограничений по времени клеточной микроструктуры и смещенной транспозиции для журнала «Проблем сознания». Он радовался своей отставке. Единственное, что беспокоило его в эти дни, была судьба его дочери после его смерти. Она была особым человеком и не могла существовать сама по себе в этом жестоком мире. Жена Качара, Адья, скончалась три года назад от застойной сердечной недостаточности но перед смертью заставила мужа, но без особого выкручивания рук, это точно, дать клятвенное обещание, что в первую очередь он позаботится о благополучии их ребёнка. Качар похлопал жену по руке и постарался не обращать внимания на ее затрудненное дыхание. «Да-да, конечно, Челам, об этом ты можешь не беспокоиться. Челам дорогая на хинде». Я присмотрю за ней, никому не позволю обижать ее, чтобы она процветала до максимума своих возможностей. Ади ухватила за запястье мужа. Я всегда знала, что ты это сделаешь, Джану. Мне просто надо было услышать это от тебя еще раз. Джану, душа моя, Хинди. При этом воспоминании ручейки слёз поползли по щекам Качара. Хотя незадолго до печального ухода Ади отметили 50-летний юбилей их свадьбы, он не возражал против того, чтобы провести вместе еще несколько лет. Да и почему нет? У Качаров был родной сын, Хавнеш Качар. Но они потеряли его, он умер в 24 года. У трёх Качаров было двойное гражданство, американское и индийское. И Хавнеш, движимый юношескими представлениями идеализма и патриотизма, поступил на службу в индийскую армию в те бурные годы, когда разгром республики Формоза привел к хаосу в приграничных районах Индии. Во время кампании по освобождению Тибета Хавнеш был убит выстрелом снайпера. После трагической гибели Хавнеша, Вивек и Адия, которым уже перевалило за 50, не могли принести в этот мир собственного ребенка. Им пришлось смириться с тем, что их гнездо опустело. А потом, около 10 лет назад, когда им обоим шел седьмой десяток, им подвернулась невероятная возможность взять в дом ребенка спустя много лет после того, как они навсегда отказались от этой идеи. Ребенком была проблемная девочка 6 лет. Она явно страдала аутизмом, не умела говорить, вообще никак не реагировала на внешний мир и, казалось, была обречена на жизнь в специальном медицинском учреждении. Вивеку об этой девочке сообщила коллега по университету, женщина, прошедшая школу социального обслуживания. Звали её Крис Трой. Качарам хватило двух посещений сиротского приюта, чтобы они загорелись желанием снова стать родителями. Им был нужен этот ребенок, а ребенок нуждался в них. Так маленькая Евангелина обрела дом. Те семь лет, что они были семьей, прошли великолепно. Адия, которая к тому времени уже перестала работать, посвятила себя в Вэнге. Ее бесконечное терпение, изобретательность и любовь, в купе с некоторой профессиональной помощью, Далеко продвинули девочку на пути к нормальному существованию. Жизнь в сиротском приюте наверняка не дала бы таких великолепных результатов. Венга проявила способность к эмоциональным связям, время от времени демонстрировала интерес к нескольким простым способам времяпрепровождения и всяким поделкам. Она смогла выйти из своей раковины и завоевала расположение тех, с кем сталкивалась за пределами семьи. Безусловно, три последних года, когда Вивек оставался единственным родителем, дались ему труднее, чем предыдущие, и усилили его желание уйти на пенсию. Но сокращение числа лекций, а также помощь очень специализированной школы недорогой, позволили ему и Венге сохранить прежний образ жизни после ухода Ади. Около полугода Венга была безутешна, но в один из дней она вдруг казалась отошла от своего горя, но при этом оставив при себе воспоминания о маме, которая регулярно обращалась со словами. «Амма, уйти, Венга, плакать!» Так Вивек Качар продолжал выполнять свое обещание, данное Ади, и Венга получала всю его любовь и весь профессиональный уход, какой был ему посредством. Что же касается ее жизни после смерти отца, то Вивек получил клятвенные заверения своего молодого племянника в Индии в том, что Венга сможет жить у него в семье. Такие изменения будут трудны для непонятливой девочки, вовсе не идеальны. Но ничего лучше этого Вивек придумать не мог. Всё, казалось, обещало жизнь без штормов и потрясений, по крайней мере до того часа, когда придет время предстать перед создателем и Вивеку. Так оно и было до того утра, когда Вивека Качару позвонили школы Венге и сообщили, что с его дочерью случился какой-то странный приступ, не поддающийся купированию. Она произносит целые пространные предложения, не имеющие ни малейшего смысла. Персонал Академии прикладного анализа поведения принадлежал к типу, хорошо знакомому Венге. Это были заботливые и в то же время повелительные сеятели добра. По их реакции, в ней она видела испуг и непонимание, на ее возбужденные восклицания, вызванные облегчением, которое она испытала, вырвавшись из своей прежней временной шкалы. Она поняла, что должна пригасить свою инстинктивную вспышку и принять умонастроение ее нового хозяина. Но поначалу ей было трудно избавиться от ужасов, которые предшествовали ее прыжку. Ее мозг возвращался к этим событиям. Боль в горле, химикалии в ее мозгу, дезориентация разума, роение призраков. Венга воспользовалась единственной своей надежной опорой, неожиданным спасителем, человеком, который срезал поводок с ее шеи. С почти тактильным клеточным воспоминанием о том, каким образом выбрать альтернативу, она пронеслась мимо мириадов альтернативных жизней и выбрала одну — С этим высокоинтеллектуальным человеком она, вероятно, впервые в жизни могла быть несколько более свободной и открытой, могла быть понятой, могла объяснить себе не только волшебством, но и словами, тщательно подобранными и умственно отрепетированными, но ни разу не произнесенными. Теперь все это зашло в тупик, но все же казалось таким реальным. Главой Академии прикладного анализа поведения был всегда одетый с иголочки и вежливый, искренний и располагающий к себе человек лет 45 по имени Брайан Никол. Обычно во всем, что касалось Венге, Вивек видел в нем сочувственного и эффективного человека, полного мудрости и эмпатии. Но сегодня, сидя в кабинете Никла, с его преднамеренно успокоительным интерьером, Вивек чувствовал, как в нем нарастает желание – удушить этого человека, потому что тот не допускал Виве как дочери, хотя та и находилась в опасности. Прошу вас, потерпите еще секундочку, мистер Качар. Мы считаем, что вам не следует контактировать с вашей дочерью, прежде чем мы применим к ней традиционные методы успокоения, если они окажутся несостоятельными и контрпродуктивными. Таково наше экспертное мнение. А вы ведь и наняли нас как экспертов, верно? Кочар в конечном счете успокоился и признал, что Никол поступает корректно и профессионально. Тем не менее, время ожидания до того момента, когда два учителя наконец привели в кабинет Венгу, шедшую между ними, показалось Кочару вечностью. Кочар глядел девочку отцовским взглядом, оценил ее внешний вид и настроение. Поднаторел в этих делах за 10 лет семейной жизни, полной любви и внимания. В 16 лет у Венги был средний рост, но в большинстве других показаний она сильно отклонялась от нормы для девушек ее возраста. Вес ее заметно превосходил вес других, и все официально отведенное для игр время, плюс та физиотерапия, которую могла обеспечить академия, не укрепили ее мышечную систему да хоть сколь-нибудь натренированной. Ее далекая от моды прическа короткая почти мужская стрижка напоминала унылый засохший газон и почти такой же неровный. Черты ее лица, казалось, были вылеплены из пластилина подалёкому от совершенства лекалу. Обычно взгляд у нее был наполовину отсутствующий, направленный в себя, а на окружающую среду она реагировала неохотно, да и то, когда ее упросили или по необходимости. Но в данный момент ее глаза осмысленно оглядывали комнату, словно оценивая вероятность какого-нибудь непредвиденного случая и отыскивая вероятные пути отхода и возможности самосохранения. Увидев Качара, Венга попыталась броситься к нему, но мужчины и женщины, приведшие ее без особых усилий, воспрепятствовали этому. Она неохотно подчинилась, но противиться желанию говорить она не могла. Профессор, вы спасли мне жизнь. Это преувеличенное утверждение, произнесенное с абсолютной ясностью и зрелостью, чего никогда до этого не замечалось, застало Качара врасплох в еще большей мере, чем известие о ее необыкновенном бунте и бедственном положении. Никол вскинул бровь, словно говоря, «Ну, видите, что я вам говорил?» Она зациклилась на чем то воображаемом, что вы, видимо, сделали для нее мистер Качар. Остановили какое-то нападение на нее и насилие над ней. Она только об этом и говорит. Она пыталась бежать, чтобы найти вас. Мы понятия не имеем, что стало причиной этого сбоя и о чем она говорит. И все это сопровождается немыслимым для нее прежде красноречием. Она не демонстрировала какие-либо перемены своих речевых способностей дома на этой неделе. Качар был удивлен не меньше директора. Ничуть, вы же знаете ее словарный запас. Всего несколько сотен слов, и она всегда называет меня Баба, и никогда профессор. С чего вдруг такой умственный скачок? Может быть, вы использовали какое-то новое средство лечения, не спросив меня? На лице Никла появилась гримаса ужаса. Он явно представил себе судебное разбирательство и скандал. Да что вы! Венга получала только санкционированные лекарства, которые с самого начала одобрили вы и ваша жена. Предмет их словесного обмена явно следил за ходом разговора. И внезапно ее манеры изменились, словно она примерила на себя какую-то маску или облачилась в какую-то давно списанную и устаревшую раковину или черепаший щит или кокон. Теперь она заговорила на своем привычном невнятном языке. «Баба, возьми. Сейчас Венга домой. Венга устала. Венга печаль. Домой с баба, пожалуйста». Услышав эти знакомые просьбы, произнесенные на ожидаемом языке, два учителя-охранника улыбнулись и расслабились. Директор Никол тоже посветлел. «Венга, твой папа будет рад отвезти тебя сейчас домой, а ты вернись в класс и возьми свой свитер и рюкзачок, хорошо?» на лице Венги появилась самодовольная глуповатая ухмылка. Она радостно кивнула и вместе со своим сопровождением вышла из кабинета. «Мистер Качар, этот случай, хотя и очень странный, не является беспрецедентным в истории той немочи, которую ваша дочь разделяет со множеством других, страдающих такими же отклонениями. Дети с такими же, как у нее, симптомами и развитием вдруг совершают огромный интеллектуальный скачок, Часть остается в своем новом состоянии навсегда, часть возвращается в прежнее. Бредовые составляющие ее поведения вот что вызывает у меня большее беспокойство, но даже и это можно объяснить и купировать. Я бы предложил вам именно такую программу действий. Отвезите ее домой в её зону комфорта и безопасного пространства. Наблюдайте за ее поведением в течение нескольких следующих часов, пока она не лежет спать. Конечно, если она будет проявлять какие-то агрессивные или опасные намерения в этот период, хотя я не думаю, что это случится, сразу же звоните сначала 911, а потом в Академию, как обычно. Я скажу персоналу, чтобы были готовы к такому развитию событий и провели несколько важных, хотя и простейших тестов. Если они сочтут это необходимым, мы отвезем ее в аффилированную с нами лабораторию, Там эксперты проведут более обширную диагностику, включая полное физическое обследование, чтобы исключить вероятность таких вещей, как инфекция, мозговая травма и все такое. Как вы считаете, будут такие меры безопасными, действенными и логическими?» Качер задумался. «Хотя поведение и речь Венги и показались ему аномальными и вызвали у него беспокойство, Ничто в ней не выглядело для него угрожающим или критическим. Он не сомневался, что она оставалась все той же маленькой девочкой, которую они с Адей дочерили десять лет назад. Да, я согласен с таким подходом. «Очень рад слышать это. Теперь я должен сказать, что наш разговор был записан. Это всего лишь чтобы обеспечить ответственность всех сторон». Ну что ж, мистер Качар, я прощаюсь с вами до утра и не сомневаюсь, что с Венгой все будет в порядке. Вивек ждал ее на улице, как и обычно, когда забирал ее вечером. А сегодня только положение Солнца говорило ему, что нынешняя ситуация не похожа на все другие. Появилась Венга, она улыбнулась сопровождающей ее учительнице, которая на сей раз была одна. Пока-пока, сказала она и неуклюже помахала. Качар пристегнул дочь на переднем пассажирском сиденье, протянул ремень по ее животу. «Что-то нужно делать с ее весом», — подумал он. Но еда была для нее едва ли не единственным удовольствием и утешением. Поездка из Академии до дома, привлекательного старого викторианского сооружения близ университетского кампуса в зеленом приветливом квартале, заняла полчаса. Качар не предпринимал никаких попыток завязать с ней разговор о том, как она провела день, хотя обычно делал это. Он чувствовал, что спокойная поездка пойдет ей на пользу. И Венга тоже не проявляла никакого желания поговорить, пока они не оказались на подъездной дорожке их дома. «Профессор Качар, мне столько всего нужно вам рассказать, но сначала вы должны пообещать мне, что никогда больше не будете возить меня в это место». Нам нужно все время быть вместе, чтобы помочь мне стать самой собой. После аномального происшествия в Академии два года домашнего обучения предположительно привели к некоторому улучшению нескольких навыков, отмеченных в медицинской карте Венги Качар, 18 лет. Это были тщательно сфальсифицированные результаты, годные для предъявления общественности. Соответствующие и искренне озабоченные институты школьного образования и заботы о детях были весьма довольны, узнав, что молодая женщина может теперь решать простые арифметические задачи, читать детсадовскую азбуку и готовить такие простые вещи, как тосты, яйца в смятку, хот-доги и фасоль. Она даже могла подогреть макароны с сыром из коробки. К тому же в Венга еще и работала. Четыре часа раз в неделю, каждую субботу. Она заполняла заказы в элитарном кондитерском магазине «Счастливая гавань». Магазин специализировался на найме людей с ограниченными возможностями. Она, конечно, не могла работать с кассовым аппаратом, но все клиенты любили ее веселую манеру и смешную болтовню ни о чем. И теперь, когда девочке исполнилось 18, она вполне была в состоянии, в скором времени, когда этого потребуют обстоятельства, Жить полунезависимой жизнью, либо с дальней своей некровной роднёй в Индии, как это обустроил ее отец, или же никуда не выезжая в приюте для людей с ограниченными возможностями. Вивек Качар, который души не чаял в дочери, тоже находил ее успехи удовлетворительными. Ее правдоподобные, хотя и утомительные уловки, когда она ссылалась на помытнение сознания — давали им обоим все необходимое время для каталогизации, исследования, научной рационализации и оттачивания ее уникальных способностей — совершать прыжки по мультивселенной. Эти два последних года были расцветом и кульминацией всех профессиональных устремлений Вивека. Получить возможность достоверно задокументировать связь между как минимум одним исключительным человеческим мозгом и космическим мироустройством — изобразить интерфейс между душой и материей, разумом и пространственно-временной машинерией. Это захватывало и давало ему надежду, что их открытия в один прекрасный день могут быть распространены на неврологические механизмы всего человечества, даже тех, кто не обладал способностью покинуть временную шкалу своего рождения. Если бы ему только удалось опубликовать свои открытия, то это далеко продвинуло бы науку. Но, разумеется, все открытия, которые сделали вместе Вивека Венга, должны были оставаться тайной, по крайней мере, до поры до времени. И на то были веские причины. А в настоящее время Вивек Качар вел счет на минуты. Его рок простаты, который как будто находился в ремиссии, снова затлел и перешел в серьезный пожар, а лучшее, что могла ему предложить лучшая в мире медицина, это паллиативный уход. Качар пока не страдал от сильной боли и не чувствовал деградации своих физических и умственных способностей. Но сотрудники хосписа приходили к нему ежедневно. Они все были такими заботливыми и компетентными, и, конечно, радость ему приносил уход и нежность его любящей дочери, девочку, которую они с Ади воспитывали 10 лет, но еще и совершенно другой девочке, родственность с ее Венгой, но так на нее не похожей. Они обе обитали в одном теле, в единении разумов. Господи Боже, если бы у него была еще одна жизнь для изучения этих явлений. Наверняка он получил бы Нобелевскую премию и совершил бы переворот в нескольких областях науки. Но это было невозможно. Хотя ему и предложили продолжить работу вне рамок, отведенной ему судьбы, он чувствовал, что обязан отвергнуть это предложение. «Хватит об этом», — думал он, — «отложим до того дня, когда такое решение невозможно будет отозвать». В ту первую ночь явления гибридной Венги ни ребенок, ни взрослый не сомкнули глаз. Им столько нужно было рассказать, поведать о слишком большом числе казавшихся невозможными реальностей. В тот судьбоносный вечер все в доме казалось Вивеку Качару незнакомым. От старинного постера Софи Лорен в зуде седьмого года В фильме «Зуд» седьмого года 1955 -го» София Лорен не снималась. Главную роль в фильме исполняла Мэрилин Монро. Адия была большой любительницей кино. До стопки непрочитанных выпусков ежемесячной брошюры «Загадка Джека Кеннеди». Качар любил хорошие детективы, читал их, когда нужно было дать мозгу отдохнуть от работы, но в последнее время совсем отказался от чтения. Он не был уверен, что его жизнь еще вернется в привычные ритмы рамки. Когда потрясенный отец вошел следом за Венгой в дом, и они уселись на диване с холодным лимонадом и только что доставленной пиццей, она начала так. Профессор Качар, папа, баба, я твоя дочь и в то же время не твоя дочь. Нас теперь двое в этом мозгу. Фактически нас больше двух, если считать всех тех, что находились внутри меня, когда я вошла в вашу дочь. Но вам не следует беспокоиться. В скором времени снова будет только одна единая и цельная. Я же всего лишь гостья из другой временной шкалы, континуума, в которой у вас нет доступа. На одно короткое безумное мгновение Качар вспомнил суеверные истории его юности обхута, призраках, которые могут владеть людьми. Неужели это случилось и с его дочерью? Вторжение из мира призраков? Его научные знания и подготовка быстро вернулись к нему. Он в буквальном смысле вытряс эту мысль из головы и строго посмотрел на девочку. «Детка, если какая-то дефектная...» «Принатальная электросхема в твоей голове самостоятельно отремонтировалась, и тебе взбрело в голову посмеяться надо мной и моим очарованием перед устройством разума?» Венга встревоженно посмотрела на него. «Нет, нет, все это правда, клянусь вам». И она принялась рассказывать Качару, единственному другому существу, которому она настолько доверилась, историю своей жизни от самых первых воспоминаний, до нынешнего вторжения в его жизнь. Качар слушал эту немыслимую автобиографию чуть ли не с открытым от изумления ртом. Их пицца остыла, лимонад согрелся. Временами Качар вставлял для ясности вопросы и переформулировал положение, которое, как ему казалось, он понял. Но в основном он слушал рассказ своей новой старой дочери. Ее речь была одновременно зрелая и подростковая. Она быстро излагала крупные концепции, потом с выдавала простые и банальные выражения и идиомы. Некоторые слова она произносила неправильно, словно она никогда не слышала их произношения. Она не умела поддерживать зрительный контакт с собеседником, словно у нее никогда прежде не было для этого ни оснований, ни случая. Говорила она быстрее, чем принято. Она позволяла длиться неловким паузам, пока собиралась с мыслями. Но, несмотря на все эти отступления от общепринятого, ей удалось передать ему яркую картину ее жизни. А потом, когда рассвет заглянул в окна, она подошла к событиям года 2001 -го по ее летоисчислению, событиям, случившимся всего несколько часов назад. За несколько минут до того, как они... Позвонили вам из школы, меня мучил мой отец Варди Солтхаус. Одну минутку, пожалуйста. Этот год, 2001 закончился почти четверть века назад. Но тебе 25 лет никак не дать, как такое возможно? Все объясняется разницей между двумя нашими временными потоками. Существует гипер- и супервремя, в которое вплетены все нити мультивселенной. По крайней мере, к такому выводу я пришла. Большой взрыв для вашей Вселенной произошел на 25 гиперлет раньше Большого взрыва, давшего начало моей Вселенной. Так что вы на это время более продвинутые, чем я». У Качара, который слышал эту теоретическую лексику из уст своей почти «немой дочери», словно выступающей на профессиональном семинаре, закружилась голова. Весь мир теперь казался ему нереальным. Качар пытался собрать услышанное в единую концепцию и в конечном счете осторожно принял ее. «Ты явно потратила немало времени, размышляя над этими вопросами». Венгер смеялась, точно повторяя так знакомое ему фырканье, срывавшееся из уст прежней Венги в таких ситуациях. «Профессор, это единственное, чем я занималась всю мою жизнь». Тогда... Пожалуйста, продолжай. Как я уже сказала, меня предали те, кого я считала самыми близкими мне людьми. Они меня потрясли и сбили с толку. Потом меня накачали наркотиком, сделали совсем беспомощной, надели на шею болевой воротник, и я в таком положении не имела сил, чтобы спасти себя или нанести поражение моим противникам, тем самым людям, которых я любила, которым верила. Каким это стало для меня ужасом и уроком. Я не могу передать, что случилось бы со мной, если бы они продолжили свои пытки. Но тут героически вмешались вы». «Ты говоришь, я там присутствовал? И в руках у меня был какой-то измеритель? А ещё у меня были усы?» Качар провел пальцем по тому месту, где должны быть усы. «У него там никогда не было никакой поросли». Вы пришли для того, чтобы снять с меня какие-то научные показания. Вы уже знали о моих представлениях. Поначалу я не обратила на вас никакого внимания. Но потом вы в критический момент спасли мне жизнь. Вы вонзили какой-то острый предмет в генератор и закоротили его. И после этого, хотя и под воздействием наркотиков, я сумела сосредоточиться в достаточной мере, чтобы совершить прыжок, который в конечном счете, привел меня сюда». «Значит, прыжок сюда ты совершила не сразу?» «Нет, у меня были и другие планы, кроме моего личного бегства. Я хотела наказать тех, кто причинил мне боль. А потому я доставила мою мать, моего отца, сенатора Келгари и даже их выкормыша Берни Венсона в тот самый мир, куда они желали попасть. Но меня не тронуло». «Да, я чувствовала, что вы будете в безопасности, когда я уберу из этого континуума плохих людей». Качар задумался над неким трудноуловимым теоретическим положением, продиктованным этим удалением единственного в своем роде сознания из его изначального континуума, фактора, столь тщательно постулируемого им в его собственных работах. Но он не стал затрагивать этот вопрос сразу же. Ему важно было выслушать долгую историю Венги до конца. «Продолжай, ты приняла решение дать твоим учителям то, что они просили, чтобы они прекратили издевательство над тобой, и каким-то образом попутно наказать их?» Да поскольку их пункт назначения был не совсем тот, что они ожидали. Моя способность сосредоточиться и думать была слишком потрясена наркотиками и мучительством, и я не могла выбрать свежий временной поток, который стал бы для них надлежащим наказанием. Но тем вечером, по их приказу, я в дальнем кабинете каталогизировала и изучала разные временные потоки, в которых Келгари оказывался президентом. И потому я переместила всех нас в один из этих заранее выбранных и перемещенных в будущее континумов, когда на Землю начали сыпаться из стратосферы атомные бомбы, нацеленные на Вашингтон, и спровоцированные долгим некомпетентным руководством президента Келгари. Келгари, моя мать и отец, а с ними и Венсон, были крайне дезориентированы прыжком, и поначалу это препятствовало действиям их хозяев тел. Но когда они поняли, что происходит, когда их новые локальные воспоминания начали заполнять их мозг, и вокруг них собрались всевозможные помощники, они бросились к президентскому бункеру, но я сомневаюсь, что они туда успели. И «Ты тоже была резидентом этого обреченного континуума, потому что совершила прыжок вместе с ними в качестве их проводника и инициатора этого перехода?» «Да, аватара Венги, в которую я приземлилась, Постоянно находилась рядом с ними в готовности, а ее мозг был в известной мере мертв. Годы жестокого обращения превратили ее в автомат, но ее способности оставались нетронутыми. А когда я оказалась в ней, я получила к ним доступ. Мне нужно было всего лишь несколько мгновений. Освободившись от наркотика и боли, я принялась искать для себя новый пункт назначения. Может быть, в голове у меня все еще было... «Немного туманно, но я сосредоточилась на вашем образе, на том, как вы спасли меня, подвергая себя немалому риску. И когда мой взгляд остановился на временной шкале, в которой вы были моим отцом, я совершила прыжок туда. Надеюсь, я не ошиблась». Венго умаляющим взглядом посмотрела на Качара, а у того был единственный ответ. «Да, моя дорогая, это твой дом. Ты сделала правильный выбор». Она просияла, услышав его согласие и подтверждение правильности сделанного ею выбора. Но она чувствовала, что у Качара осталось некоторое недоумение касательно появившихся у его «маленькой девочки» новых речевых способностей. «Ты понимаешь, баба?» Она намеренно использовала это ласковое словечко, чтобы укрепить его расположение к ней. «Что хотя я во всех моих проявлениях и не достигла речевого уровня, но я много общалась с моими аватарами» а еще читала, так сказать, их мысли, когда они оттачивали свои языковые навыки. Так что связная речь всегда была во мне не чужой». Кочар понимающе кивнул. «Навык, который ты тайно практиковала, но никогда не использовала?» «Именно. И этот навык проявил себя сразу же, как я оказалась в теле вашей Венги, когда все мои физиологические параметры были перезапущены и стали функционировать нормально». А ещё я столкнулась с бесхитростным разумом вашей Венги и начала интегрировать ее в мою доминальную сущность. Я думала, что интеграция прошла успешно, но, вероятно, я все еще не отошла от потрясения, ведь все эти события случились так быстро. И вместо того, чтобы действовать нормально, я начала лепетать всякую невнятицу моим учителям. Вы ведь понимаете, я прежде совсем не умела говорить. Никогда не делала этого, только сегодня и начала». И все эти события закончились тем, что мы сейчас сидим в нашем доме и разговариваем в эту минуту. Качару пришлось подняться на ноги, когда история Венги подошла к своей кульминации. Одну его ногу покалывал словно от булавок и иголок, а еще он ощущал тупую боль в пояснице, боль, которая станет слишком хорошо знакома ему за два следующих года по мере развития рака. А сейчас он прогнал неприятное ощущение, пройдя несколько раз туда-сюда по комнате. Вэнга не стала выпрашивать у отца какого-нибудь заключительного слова или суждения, или реакции на ее долгий рассказ. Вместо этого она просто сказала ⁇ Мне нужно в туалет, баба ⁇ И вышла из комнаты своей обычной и знакомой неловкой походкой. Мысли кочара метались. Он пытался переварить все услышанное но через мгновение, когда он уже начал опасаться, что его усталый мозг вот-вот взорвется и отключится, случилось противоположное. Все эти новые концепции осели в нем или смешались в складную матрицу, и он почувствовал что-то вроде интеллектуального и эмоционального приятия этого нового откровения в структуре и механизмов мультивселенной, которая в его глазах приобрела странное изящество и аутентичность. В течение двух следующих лет, в особенности получая дальнейшие доказательства способности в это его первичное приятие, первоначально интуитивное и ничем не подкрепленное, становилось только прочнее. Но одно все еще вызывало у него недоумение один из пунктов ее истории. Даже она сама, казалось, не оспаривала и не признавала этот пункт. А он, будучи въедливым ученым, не мог оставить эту нить исследования без своего внимания. И когда Венга вернулась в комнату в этот очень непростой вечер, перешедший в восход, Качар спросил о том, что смущало его, не дожидаясь, когда они хорошо выспятся. «А, «Венга, ты в своих транзитах когда-нибудь возвращалась в исходный пункт?» Она села. Принялась играть со стаканом, словно просто действие использования соломинки, опущенной в лимонад может стать чудом. Через секунду она ответила. «Что вы имеете в виду? Ты никогда не пыталась вернуться именно в тот временной поток, который покинула? Не в параллельный континуум, пусть и расположенный совсем рядом, а в конкретное место твоего происхождения?» Я полагаю, ты понимаешь различия между этими альтернативами, выбирая один временной поток из триллионов. На тестообразной бессмысленной маске лица Венги появились отчётливые признаки тревоги и беспокойства. Да, конечно, все континуумы в моих глазах по-своему уникальны еще до того, как я приступаю к их основательному исследованию. Я не могу описать эти различия словами, но каждая нить бесконечности имеет свои неповторимые отличительные свойства. Но зачем мне было возвращаться? Давай забудем на минуту про «зачем». Не могла бы ты попытаться сделать кое-что для меня? Попытайся прочувствовать прошлый временной поток. Попытайся прощупать временную шкалу, где я спас тебя. Она недавняя и близкая в некотором метафизическом смысле. «Можешь ты вглядеться, вслушаться в эту нить?» «Я попробую». Внимание Венге исчезло из среды, где находилось ее тело. Оно теперь бродило среди призраков мультивселенной. Качар отправился на кухню, выпил несколько стаканов холодной воды из крана, намочил салфетку и прижал на несколько минут к своему лбу. Да, это немного помогло ему. Когда он вернулся, Венга все еще бродила по мультивселенной. Час спустя она поднялась на поверхность глубокого пространственно-временного и гипервременного океана. Голос ее дрожал. «Я не могу найти этой шкалы времени, баба!» «Я не могу найти ни одной из вселенных, в которых обитала когда-то. Они больше не существуют!» «Это подтверждает одно мое подозрение, основанное на моих теориях. Если бы ты хотя бы минуту призадумалась над этим во время прыжка то поняла бы, что оставляешь пустую, бестолковую раковину некой Венги, полную бездушную куклу в коллапсе. То же самое произошло и со всеми твоими попутчиками, которых ты взяла с собой. В конечном счете, ты ведь не клонировала свое уникальное сознание, ты просто с корнями вырвала его и улетела прочь. Но какие бы слова мы здесь не использовали, ты предполагала, что оставленная тобой временная шкала — Продолжает функционировать, пусть и со свежей загадкой твоего лишенного душе тела. И тем не менее, с самого начала, исходя из ваших описаний, я подозревала, что такое невозможно. Мои прежние теоретические расчеты и теории навели меня на мысль, что во время твоего прыжка должно происходить и что-то еще. Когда ты удаляешь свое сознание из любого данного временного потока, как и сознание всех, кого берешь с собой. Ты тем самым вызываешь коллапс этого конкретного исходного континуума, который превращается в ничто. В момент Гейзенбергового изменения состояние Вселенной исчезает. Когда ты ее покидаешь, это все равно, что срезать веревку со связки палок. Это естественное следствие квантовой теории разрушения ложного вакуума. В одно мгновение все превращается в ничто. Вы хотите сказать, что я... Я говорю, что при каждом прыжке даже по какой-то пустяковой причине я убивала целую Вселенную. Миллиарды и миллиарды жизней и миров просто уходили в небытие. Качар сел рядом с дочерью. «Боюсь, что так оно и есть. По крайней мере, твое возвращение с пустыми руками, кажется, подтверждает это. Мы, конечно, можем уточнить методику наших исследований, когда выспимся». Качар внезапно почувствовал, что задыхается, так сильны были объятия венге, ослабевшие, когда слезы сопровождаемые бурными всклипываниями, хлынули из ее глаз. Этот припадок прекратился только, когда силы полностью оставили ее, и качар уложил дочку в ее знакомую неизвестную кровать. Но, наклонившись над ее кроватью, чтобы натянуть повыше одеяло и поцеловать Вэнгу в лоб, он услышал ее голос, холодный и уверенный. Если из бесконечности вычесть единицу, она все равно останется бесконечностью. Верно, Баба? Одна Вселенная туда-сюда, разве это может иметь значение? Нет, не может, когда число их бесконечно. Тем более, когда речь идет о моей жизни или смерти. Я должна была выжить любой ценой, это была цена миллиардов жизней. Но об одном я все же сожалею. С некоторой отропью Кочер сказал. И о чем же, дитя моё? Я сожалею, что когда я выпрыгнула из временной шкалы атомной войны, мои родители исчезли, легко и безболезненно, не страдая от взрывов атомных бомб. Когда Венге стукнуло 19, через пять недель с того дня, когда к ним начали приходить работники хосписа, ее отец захотел устроить маленький праздник с особым обедом и тортом. Но Вивек Качар, бледный и заострённым лицом, в последнее время редко вставал с кровати. Он обложился стопками книг, но теперь уже не мог читать и изучать, а его состояние не позволяло ему готовить, хотя прежде он любил это занятие. Как и уход за садом, в чем он поднаторел после смерти жены. Вивек сказал Венге, что если она хочет, он закажет еду, привезут то, что ей по вкусу. Но она выросла на детских пюре и так и не развела в себе вкуса к традиционной обильной еде. Если Качар не мог есть, его трапеза в последнее время состояла в основном из жидкой пищи, протеиновых коктейлей и всякого такого, то она не видела смысла в таких заказах. Что же касается торта, то она никогда прежде не пробовала такой праздничной еды, даже когда жила приёмышей в семьях Эверетт или Тройсоутхауса. Такие экстравагантности для безразличного и некоммуникабельного ребенка явно считались излишеством, а потому праздничный, украшенный свечами торт не вызывал у нее никаких эмоций. Да и пригласить в дом на гипотетическую вечеринку было некого. Коллег Вивека по факультету, сослуживцев в Венге по счастливой гавани? Вряд ли. Вивек и Венга были семьей всего из двух человек. Вход в их дом — был строго ограничен по причине необыкновенной тайны природы Венге. В спальне, освещенной слабенькой лампой, у кровати Вивека, за задернутыми шторами, несмотря на то, что светило солнце, день только-только начал клониться к вечеру, стоял ощутимый, но не тошнотворный запах больничной палаты, пота, мази и дезинфицирующих салфеток, от которых пощипывало в носу. Венга, безусловно, чувствовала некоторую печаль, понимая, что дни ее отца сочтены. Слой воспоминаний и чувств, доставшихся ей от Венги этого временного потока, чье тело она захватила, вызывал у нее легкую скорбь. Это чувство было осложнено и искренней благодарностью, накопившейся за три года с того дня, когда Венга приземлилась в этой вселенной. Период, в течение которого Качар научился восторженно относиться к ее талантам, и помогал ей оттачивать и совершенствовать их, обеспечивая ей покою, и свободу, приятие и стабильность, которых ей всегда не хватало. Но ее нежные чувства подтачивались раздражением и злостью, вызванными упрямством Качара, не пожелавшего принять подарок, который она могла ему поднести. Она снова подняла этот вопрос, подойдя к больному, привязанному к постели. «Отец, Ты знаешь, что я могу избавить тебя от этих страданий. Тебе вовсе не обязательно умирать. Скажи одно только слово, и я перенесу нас обоих в континуум, где ты будешь совершенно здоров и проживешь еще немало лет». Вивек посмотрел на дочь проницательным взглядом и снимал реальный неприязнь и укором. Он вспоминал долгую ночь признаний, когда она впервые появилась в доме, и как ее сожаление о серийных апокалипсисах которые остаются в кельваторе ее прыжков, быстро сменилась отрицанием и эгоистичным утверждением неизбежной правоты ее действий. В течение следующих лет ее позиция не изменялась, а только крепло переходя в прагматическую уверенность. Когда Вивек ответил, его голос звучал с ясностью, накопленной за жизнь и умом, не затронутым наркотиками. В нынешний 2029 год опиоиды — притупляющие работу мозга в подобных ситуациях, более не прописывались больным. Качару дали умный блокировщик боли от нейрометрикс. Ему удалось сохранить остроту ума. Но в некотором роде, решил он, такая судьба была более жестокой, чем умирать в темной дремоте наркотического сна. Незащищенный снами и галлюцинациями человек вынужден осознавать каждый крохотный свой шаг к полному отказу системы. В конечном счете все равно его физиология деградирует настолько, что не сможет поддерживать работу мозга, но этот туман поможет ему только в несколько последних часов. «Дочка, я уже много раз говорил тебе о моей этической позиции. Я не позволю себе никаких эгоистических шагов, которые приведут к гибели целого космоса. Спасти собственную жизнь ценой миллионов других — Такую сделку моя душа не примет. Венга раздраженно вздохнула. Ты знаешь, что после твоей смерти мне так или иначе придется совершить прыжок из этого потока, так что он все равно обречен. Я это понимаю. Я отдаю тебе должное, ты не стала скрывать от меня свои планы. Но за это действие ответственность понесет твоя карма, а не моя. Но твои возражения смехотворны. Каждая временная шкала имеет бесчётное количество параллельных зеркальных миров, которые отличаются от остальных, всего лишь позиции одного единственного атома. Иными словами, это идентичные, по сути, итерации, которые невозможно сосчитать. В эту самую секунду в разрезе гипервремени ты и я снова и снова повторяем этот разговор, сохраняя всё в историях этих миллиардов континуумов. «Ничто не будет потеряно, когда я совершу прыжок». Хотя одна целая нить и будет утрачена. Это просто подрезка ветвей на бесконечном дереве на бесконечно малую долю. И без всяких последствий. Ущерб от этого будет не больше, как если вырвать у тебя один волосок из головы». Вивек вытащил правую руку из-под одеяла. Слабо, но демонстративно постучал костяшками пальцев на прикроватный столик. Ты не сможешь убедить меня, что эта нить творения несущественна, или что она некий призрачный мир, исчезновение которого ни для кого не будет иметь значения. Все дубли или резервные копии во Вселенной не отрицают экзистенциального достоинства любой данной временной шкалы. Существа этой нити ощущают свои жизни с такой же остротой, что и существа другой нити, когда не исчезают теряется что-то невозместимое и не имеет значения, сколько других, почти идентичных итераций остается. Я не хочу нести ответственность за такое сокращение плодов творения. У Ванги был на резкий ответ, но в последний момент она сдержалась. Что пользы спорить с таким упрямцем? Все уже сказано тысячу раз. Она бы хотела сохранить и продлить жизнь Вивека Качара. В конечном счете именно его прозорливость и помощь спасли ее в трудную минуту. А он мог бы и дальше служить ей в качестве помощника и защитника от любопытной публики. Но она не станет выступать против его ясно высказанного желания. «Баба, это можешь решать только ты», — она наклонилась и поцеловала его в лоб. «Я могу что-нибудь сделать для тебя, а то мне нужно в мою комнату». Вивек протянул руку и легонько погладил щеку Венги. «У меня все есть. Впрочем, ты можешь переставить фотографию твоей матери с туалетного на мой ночной столик, чтобы я мог лучше ее видеть. Спасибо, дорогая». В своей спальне Венга легла на кровать поверх одеяла, чтобы заняться ежедневной тренировкой, цель которой состояла в оттачивании ее навыков Обеспечении некоторой безопасности. Почти три года практики развили ее способности, превратили их в динамичный и умудренный арсенал, гораздо более полезный и обширный, даже по сравнению с тем репертуаром, который она развила, когда выполняла непростые поручения Вардиса Солтхауса. Каким простецким казался ей этот репертуар теперь? Венки на миг пришло на память лицо и действия ее приемной матери Крис Трой. Была ли Венга не права, заставив эту женщину разделить судьбу ее дикого, жестокого и помешавшегося на идее власти мужа, Вардиса Солдхауса? Крис проявляла свою любовь к Венге и заботилась о ней. И в кабинете храма, когда начались издевательства над Венгой, Крис, пусть неэффективно и ненастойчиво, попыталась остановить мужа и сенатора. Но, с другой стороны, она несколько лет активно участвовала в программе Солдхауса, блаженно направляла Венгу на тот путь, который вел к полной деградации, к утрате Венге всякого контроля над собственной судьбой. Нет, Крис Трой заслужила те мгновения потрясения и страха, когда бомбы начали падать на Белый дом. Ещё она заслужила то окончательное отрицание своего бытия, когда Венга оставила ту временную шкалу, уничтожив ее при этом так, будто ее и не существовало никогда. Но, конечно, в очень реальном смысле крестрой и ее презренные преступления против величия Венги продолжали процветать. В миллиардах временных шкал, в которых Венга не сумела себя спасти, в которых Вивек Качар не вмешался со своим канцелярским ножом, или в которых его вообще не было или где его убили, прежде чем его вмешательство могло увенчаться успехом, там Крис и Вардис процветали и жили в свое удовольствие. А еще на таких же бесчетных нитях Крис и Вардис воздержались от своего злодейства, а Венга продолжала исполнять свою роль чудотворца в храме человеческого потенциала с конечными результатами в диапазоне от славы до позора, от богатства и власти до нищеты и забвения. Но она не была полицейским, получившим задание определить, где хорошие, а где плохие временные шкалы, и укорачивать их. Ее волновало только собственное бегство и будущее. Венга физически присутствовала, когда наступали последствия, в особенности после ее бегства на эту временную шкалу. Но, конечно, аннулируя фактически совершенный прыжок, она не могла зайти в голову какой-либо из своих аватар и пережить то, что переживали одним внутри себя. Она могла только наблюдать их жизни, ее альтернативные жизни. Снаружи прикидывать различные решения и их последствия, возможности и опасности, чтобы в конечном счете, обеспечить себе самый благоприятный вариант — Эта неспособность по-настоящему ощутить основные реальности, в которых обитают ее двойники, они в самом прямом смысле оставались для нее только призраками, и привела Венгу к предварительному выводу, что она была уникальным явлением во всей мультивселенной. Что только она, Венга Прайм, могла управлять своей судьбой и имела для этого все возможности. Все остальные Венги по ее наблюдению, а точнее их подавляющее большинство, явно обладали способностью менять потоки и наблюдать мультивселенную призраков. Некоторые из них даже отважились обернуться и посмотреть на нее в тот самый момент, когда она смотрела на них. Но ни одна из них, пока насколько она могла судить, не предприняла тех превентивных мер, что предприняла она. Они все, оказалось, были готовы терпеть все, что решило им всучить их Вселенная. Венга, естественно, понимала, что если какие-либо из ее аватар тоже совершили бы прыжок, то они уничтожили бы и исходный временной поток, ничего не оставив ей для наблюдений, и, возможно, исказив ее выводы. Но наверняка во всех ее исследованиях ей бы встретился какой-нибудь сценарий в гипервремени, где прыжок был неизбежен или вероятен. Но она и в самом деле не видела такие сценарии, что еще сильнее убеждало ее в собственной исключительности. Оставалась, конечно, загадка Совета Призраков, тех девяти аватар пожилых, средних, лет и молодых, которые всего раз вступили с ней в контакт. Венга чувствовала, что они каким-то образом разделяли с ней ее особый статус и могли бы просветить ее. Но, невзирая на все поиски, они оставались вне пределов ее досягаемости, в какой-то укромной дыре за пределами ее возможностей. Что ж, она продолжит шлифовать свои способности и будет надеяться в один прекрасный день найти членов Совета. А сейчас, лежа в почти гипнотическом состоянии сосредоточения, Венга принялась строить связывать свой пучок запасных вселенных. Момент ее истязаний, когда она жаждала прыжка в безопасность, но не имела никакого подходящего пристанища, укрепил ее в решимости составить надежный умственный каталог безопасных вселенных. В результате тщательных поисков и распределений по категориям нескольких веток призраков Венга скопилась дюжину временных шкал, непостижимые координаты которых на случай прыжка были всегда первоочередными в ее голове. Или, по меньшей мере, лежали на поверхности ее подсознания, доступные в любое мгновение. Это были те самые вселенные, где аватары Венги имели полную автономность в мирных условиях. Вселенные — где никакие угрозы не пугали ее. Она была готова к прыжку в любую из них почти мгновенно, если увидит какую-то опасность для себя. Она могла бы уже переместиться в одну из них, но не делала этого по двум причинам. Одна состояла в том, что хотя они и были приятными местами, ни одно из них не было оптимальным. И часть проблемы состояла в том, что она не сформулировала для себя определение оптимальной. Ее конечные желания и порядок действий так и оставались в тумане, неупорядочены. Зачем совершать прыжок в какое-то промежуточное место? Действие этого требовало немалых расходов энергии и послепрыжковую реабилитацию. Когда с такими же затратами можно было совершить прыжок в идеальное место назначения? Венга пока еще не могла сказать, каким она видит свое конечное место назначения, этот мир вожделения ее сердца. Вторая причина состояла в том, что она поклялась себе не оставлять Качара, пока он жив, или пока она не уговорит его совершить прыжок вместе с ней. Пусть это было сентиментальностью и могло стоить ей жизни, но она чувствовала себя обязанной этому человеку, который когда-то в стародавние времена и в другом пространстве спас ей жизнь. И пока якорь, удерживающий её в этой реальности, умирал в соседней комнате, Венга провела несколько часов, наслаждаясь видами и звуками той безопасной гавани, в которой она жила как принцесса, хотя никогда еще не была таковой. В конечном счете Совет призраков сам заявился к Венге, а не она выманила их из укрытия. Это случилось через неделю после ее дня рождения. Неужели совпадение, подумала она. Неужели календарь обозначил какой-то новый этап зрелости ее способностей или ее личности? Это не имело значения. Она была готова предстать перед советом и посмеяться над ними, получить любую информацию, которая, по ее мнению, сможет обеспечить ее выживание и восхождение по мультивселенной. Но ради какой конечной цели или прозрения она так еще и не поняла. Венга только что вышла из комнаты отца. Медсестра из хосписа приходила утром и заверила Венгу детским сюсюкующим языком, что ее папа спокойно не чувствует боли. Зашла еще и социальный работник, чтобы проверить Венгу и сообщить ей о приближающемся изменении в ее жизни: либо перевод в приют, либо отлет в Индию. Венга не стала посвящать женщину в подробности грядущих изменений после смерти отца небывалых и грандиозных изменений, которые ее ждут. Качар теперь едва ли не все время спал. Он почти не пил, ничего питательного и явно терял связь с миром смертных. Когда он не спал, казалось, что он все понимает, но пребывает в полусне, и говорить он предпочитал на ностальгические темы, о событиях многолетней давности, о счастливых временах его жизни с женой, начале его научной карьеры, о младенчестве Венги. «Ты была такая беспомощная, но милая. Мы так тебя любили. Надеялись, что мы для тебя так же хороши, как ты для нас. Как мы тосковали по Хавнешу. Он был таким прекрасным сыном. Баба, ты не передумал, не хочешь совершить прыжок на новую нить, где у тебя снова будет сильное тело? На его лице, как всегда, чисто выбритом, спасибо работникам хосписа, но сейчас полуопавшим, как склон холма после схода его части, появилось выражение недоумения и раздражения. «Не говори о вещах невозможных, дитя мое. Неужели он забыл о том, кто она, о характере ее способностей, или же он ссылается на свою прежнюю этическую позицию? В любом случае она снова услышала отказ. Жить ему оставалось, конечно, совсем недолго. Если кочар проживёт ещё день или три, это будет чудом. И тогда и придется решать, куда направиться, оставшись впервые в жизни в полном одиночестве. Без опекуна, каким бы злодеем он ни был. Без приёмыш и сиблингов. Венга вдруг вспомнила Геврила, Тоби, Дрю и Блейн. Их расположение к ней, их чувство товарищества, их внимание к ее нуждам — всегда доставляло ей некоторое удовольствие. Вернувшись в свою комнату, Ванга перешла в состояние, которое она сама иногда называла «режим гадания». Она имела намерение перепроверить в энный раз ее список безопасных миров и, может быть, найти вдохновение для собственной судьбы. Стоило ей закрыть глаза, как из безразмерных, не имеющих никакого направления глубин, углов и скрытых выступов, Появилось созвездие из девяти овальных окон, в каждом из которых находилось по Венге. Три пожилых, три зрелых, три моложе ее нынешней. Они даже еще не начали говорить, но одно их появление оказало небывалое воздействие на Венгу. Венга никогда не придавала особого значения своему внешнему виду. Внешний вид существовал для того, чтобы налаживать связи с другими людьми, чтобы соблазнять и упрашивать, чтобы приноравливаться или угождать, но она никогда не совершала эти действия, и они ее не интересовали. Да и что может говорить внешняя оболочка, когда все самое важное остается невидимым внутри? Она астрально путешествовала по Вселенным, где аватары Венги выглядели иначе, чем она. Некоторые были еще уродливые, а некоторые были привлекательны но такие внешние показатели не имели для нее никакого значения. До этого — мгновения. Теперь же она неожиданно увидела в себе и в этих других венгах некие курьезы, выходящие за рамки общепринятой бледности у людей, вид которых приятен другим. Но это откровение не успело дать плоды, а венга не смогла сделать какие-то выводы и предпринять какие-то действия. Совет опередил ее — обратившись к ней. Первый заговорила самая пожилая Венга. «Дитя, приближается критический для тебя момент. Ты сумела остаться в живых. Несмотря на обрушившееся на тебя перипетия, ты отточила все свои инструменты. И теперь они у тебя острые, как и полагается. Но вопрос, который мы задали тебе при нашей первой встрече, все еще остается важнейшим». Каково твое насущное желание или твоя цель? Предположим, что у тебя две альтернативы. Теперь заговорила Венга средних лет. Ты можешь обосноваться в мире, созданном для того, чтобы обеспечивать долгосрочную безопасность и стабильность во Вселенной, где ты сможешь мгновенно удовлетворять и твое праздное любопытство, и твои физические потребности. Кокон, люлька, остров поедателей лотоса, Но мы из личного опыта верим, что такой выбор со временем будет вызывать у тебя скуку, приведет к вырождению чувству неудовлетворенности. Затем заговорила Венга-подросток. «Или можешь присоединиться к нам и дать спинка массиву. Он тут надумал весь народец этой долбанной мультивселенной превратить в своих персональных дрочеров». Потом снова заговорила первая Венга прошлый раз мы с тобой говорили о Дюрани ле массифе Его итерации инвариантны во всех континумах, Хотя он не может путешествовать между нитями, как путешествуешь ты, и хотя уровень его коммуникации между всеми его аватарами носит подсознательный характер, он совсем недавно совершил немалый скачок в том деле, которое собирается завершить». Он способен соединить в единую сеть и заставить большие группы его бесчисленных разумов решать всевозможные проблемы и участвовать в мозговых штурмах. В общем и целом он самостоятельно занялся множественностями, доступными разве что гениям». Венга подросток добавила. «Каждый континум, который он подчиняет себе, становится унылым сахарным ландшафтом, Он превращает мультивселенную в гигантскую влажную чашу, одних только кукурузных хлопьев без бананов и изюма. Четвертая Венга нахмурилась и высказалась более трезво. У тебя в голову могут закрасться подозрения, что любая подобная сеть разумов приведет к сингулярности и станет подобно Богу. К счастью для нас, это не совсем так. Сто миллиардов идиотов, собранных воедино, станут одним большим идиотом. 100 миллионов человек со средними интеллектуальными способностями, как у Дюрана Ле Массифа, соединив свои мозги, может быть, на порядок или три, станут эффективнее, чем по отдельности. Звучит очень громко. Но с полубогом и близко не лежало. «А что Массиф намерен делать со своими талантами?» — сказала пятая Венга. «Он, конечно, хочет сказочного богатство власти и доминирования в каждой отдельной временной шкале». Но ему этого мало. Он хочет переделать мультивселенную на свой собственный лад. Он хочет отсечь все ветви, где доминирует его генетическая линия. Фактически он мечтает получить мультивселенную, наполненную клонами Дюрана Ле-Массифа. А чтобы осуществить это, ему нужна «ты». Массив планирует сделать из тебя рабыню и заставить выбраковывать те временные шкалы, на которые он укажет, пока вся мультивселенная не будет устроена на его лад, не станет монокультурной. План совершенно безумен. На его осуществление может уйти вечность, поскольку бесконечно и число временных шкал, которые он хочет уничтожить. Но он больной человек, чрезвычайно умный, коварный хитрый, но умственно не вполне здоровый, и что ему заботится о вечности, когда он воображает, что будет жить всегда. Венга выслушала эту невероятную историю с трепетом и удивлением, но сомнению у Венги она почти не вызвала. Она вспомнила тот момент, когда, отправившись на поиски массива, встретилась с ним взглядом. Его взгляд даже тогда, несколько лет назад, был полон самоуверенного превосходства — И жестоких амбиций. Он уже дорос до своего наследства в той же мере, в какой доросла до своего она. И что я могу сделать, чтобы его остановить? Прежде всего, ты не должна попасть в его лапы. А для этого тебе, вероятно, придется накопить такое же влияние и богатство, какие сумел накопить он. Но как заглушить его амбиции, если он присутствует на всех нитях? Мы еще не придумали, как это сделать, но важнейшее предварительное условие состоит в том, что ты не должна попасть под его влияние. Со временем мы изобретем решение и для этой более серьезной проблемы. Совет призраков не просил или не молил Венгу о согласии. И это был мудрый, заслуживающий уважения ход с их стороны. И он, вероятно, и стал тем фактором, который перетянул чашу весов в сторону сотрудничества. Совет, конечно, состоял целиком из ее «я», а потому с самого начала знал, что придется ее привлечь. Старшая Венга улыбнулась в первый раз. — Дочка, мы оставим тебя на время, и мы уверены, что у тебя хватит способностей, чтобы выработать собственную тактику и стратегию. Но мы вернемся, когда тебе снова понадобится наша помощь. Совет призраков исчез как многоцветная вода в канализационной трубе 11-метрового пространства. Венга открыла глаза. Она чувствовала себя подавленной этим новообретенным чувством судьбы и власти, а также желанием испытать своего врага, переходя его границы, чтобы обнаружить его слабости. Она поднялась с кровати и вышла в гостиную, где лежал смартфон отца. Пользуясь приложениями, чтобы найти в интернете важную контактную информацию, Она вспомнила вечер трехгодичной давности, когда они с Вивеком сидели здесь, ели пиццу, запивали лимонадом, и она открывала для него свои истинные истоки и природу. Казалось, это было так давно, целую жизнь назад. Почти без всяких усилий с ее стороны, словно не ее короткие пухлые пальцы, а сама судьба нашла то, что она искала. На экране телефона появилось живое, бодрое лицо Дюрана Ле Массифа. Улыбка, подобная ножу, излученной брови, были единственными знаками легкого замешательства, если таковое вообще имело место, вызванного звонком Венге. Точёное красивое лицо и в то же время холодные безжалостные черты. Все это осталось без изменений с того дня, когда Венга видела его. Она предполагала увидеть новые морщины усталости вокруг его пронзительных глаз, словно надзор над множеством его разумов требовал интенсивной и мучительной сосредоточенности. Кривая улыбка на его губах расширилась, и он заговорил. «Наконец-то соревнование начинается. Вскоре я тебя снова увижу». Экран погас. Венга положила телефон. Неужели ее рука дрожит? Нет, она бы такого не допустила. Глаза закрыты. Вокруг губ пепельная линия засохшей слюны. Вивек Качар молчал уже несколько часов. Венга попыталась его разбудить, но в конечном счете оставила эти попытки. Его прерывистое дыхание имело все признаки неминуемого ухода в мир иной. Сотрудники хосписа ждали за закрытой дверью спальни. Венга попросила их оставить ее один на один с отцом, и они согласились. Венга гладила руку качара, обтянутую бумажной кожей, и в эту минуту не думала ни о чем конкретном, а потому вздрогнула, услышав шепот отца. Она наклонилась над ним. «Дочка, ты знаешь, какими были самые странные слова... Сказанные мне когда-либо. «У Вивека, который спас твою жизнь, у него были усы!» Вивек издал тихий смешок и умер. Медсестра и социальный работник, женщина и мужчина, стоявшие у двери, услышали короткий всплеск рыданий. Знак того, что момент смерти наступил и прошел. Уважая приватность молодой женщины, Они еще пару минут постояли перед закрытой дверью. Они оба почувствовали слабую, почти незаметную дрожь физической дезориентации, но были слишком хорошо знакомы с частыми и странными обстоятельствами, окружающими смерть, а потому не обратили особого внимания на это ощущение или не придали ему особого значения. Дверь открылась. Из нее вышла Венга Качар. Та женщина, что шагнула через порог из спальни, имела изящную фигуру, классические формы супермодели. Соблазнительно очерченные грудь, талию, бедра, лодыжки. У нее были длинные светлые волосы, глянцевые и мягкие, не спадавшие на ее мощные плечи. С лица, имевшего форму сердца и сильный подбородок, смотрели яркие зеленые глаза. Ее губы и чуть вздернутый нос были словно вылеплены по образцу классических статуй Афины или Геры. Облачённая в костюм строгих линий из ткани цвета желтого тюльпана и туфли на высоком каблуке, она шла уверенной, чуть покачивающейся походкой. Она пожала вялые руки двух помощников и сказала. «Мой отец умер, и мне пора. До свидания, спасибо вам за всю вашу помощь. Она исчезла, прежде чем сотрудники хосписа обрели способность говорить.